В старых летописях поминает слова якобы князем Владимиром Святославовичем сказанные «Веселье Руси есть пити. Как знать, может, когда и веселье было, ныне же одно постылое постыдное похмелье. Вдоволь напохмелялись у пьяной реки. Ничего не скажешь. Даже ушкуйников перещеголяли. Астраканский их кутеж». Возмущало Дмитрия Ивановича и подлое поведение мордовских князьков. Мало того, что навели врага на русское войско, еще и сами по его следам занялись грабежом в нижегородских селах, в тех, куда ордынцы в попыхах не наведались. Молодцом городецкий князь Борис сделал то, что и должен на первых хотя бы порах. С малой дружиной решительно кинулся в догон мордовским в ватагам. и не диво ли, что опять на берегу пьяно столкнулись. Одних Борис избил, прижав к воде, другие потонули, переправляясь на тот берег, только счастливчики спаслись. В иной бы раз порадоваться ратной удаче, но уж какая она не радость, к тому же мордва не орда, такие же данники хановы, победы над ними славы не наживешь. Да и позора недавнего пьянского не искупишь. Впрочем, мордовские племенные князьки и после того, как проучил их Борис, не угомонились. Наверное, распалял в них жажду легкой поживы царевич Арапша, который осенью наведался к Окскому рубежу с Рязанского бока. Как только Арапша, подгоняемый первыми снегопадами, ушел в степь, Великий князь Московский стал совместно с Дмитрием Константиновичем готовить рать в землю мордовскую. Необходимо было наказать заокских соседей за новые грабежи, а главное – острастить их на будущее. Что это вдруг записались они в полные холопы к мамаю? Времена переменчивы, а ордынцы не вечны. Пришли в свой час без спроса и уйдут когда-нибудь... никого из холопов не предупредив. Стыдно тогда станет перед Русью тем, кто прислуживал ее ворогам по дням, когда те отдыхали. рать снова возглавил Борис Константинович. Нижегородский полк повел младший сын Дмитрия Фомы семён Великий князь Московский отрядил им в придачу отряд своеводою, поставил одного из молодых бояр, своего совета Федора Андреевича Свибла, того самого Федю Свибла, с которым вместе подрастали и который потом при строительстве каменного Кремля отвечал за возведение угловой Свибловой башни. Не проповеди читать соседям отправились ратники и по законам войны вели себя немилосердно. Когда вернулись в Нижние, то на виду всего города, еще черневшего остовами обгорелых дворов, вытолкали толпу пленников на лед и затравили собаками. страшная кровь-холодящее позорище. Неподобную ликару стали с тех пор называть собачьей смертью. Но с тех именно пор летописцы никогда больше не поминали о мордовских грабежах в нижегородских властях. Морозы стояли в ту зиму лютые. Много по деревням замерзло людей скота. В реках и озерах лед дорастал до дна и околевали рыбы. Деревья стреляли в лесах, дикое зверье жалось к жилищам. В такую-то пору умирал в Москве престарелый, 85 лет от роду, митрополит алексей Кровь в его высышем теле устало брела по жилам. не согревая ни ног, ни рук, испятанных земляной ржавью старческих веснушек. Под бровями, будто инем запорошенными, синели полудуги глубоко запавших глазниц. В последние времена он часто недомогал, и за состоянием его здоровья следили многие, очень даже многие. В 1374 году, Выехав по церковным делам в Тверь, это был один из последних его выездов за пределы Москвы, митрополит познакомился с патриаршим послом по имени Киприан. То ли серб, то ли болгарин родом, Киприан оказался начитанным богословом, последователем учения исихастов. Он был неплохо знаком с трудами византийского мыслителя Григория Паламы, кои вы книги на Руси также читали и почитали. Но цареградский посол, как показали беседы с ним, не худо разбирался и в мирских делах. Он до этого прожил несколько лет в Литве, горел мыслью о духовном преображении этой земли, о присоединении ее к лону православной Ойкумены, у которой ныне столько врагов и на Западе, и на Востоке. Кажется, он понимал и то, что подобное присоединение Литвы дело нелегкое, поскольку ее князья-язычники непременным условием своего крещения выставляют учреждение для Литвы особой, отдельной от Москвы, митрополии. А Москве это вовсе нежелательно. Недаром алексей в свое время так настойчиво добивался в Царьграде, чтобы не посылали в Литву митрополитом Романа. Из Твери алексей держал путь на Переславль, где тогда находился Дмитрий Иванович с семьей. Киприан вызвался сопровождать митрополита. Во время этой поездки посол познакомился с Сергием Радонежским, а в Переславле не мог не быть представлен великому князю Московскому и Владимирскому. Надо полагать, Дмитрий Иванович уделил столь высокому гостю все должные знаки внимания, поскольку тогда на Руси о Киприане еще не поговаривали как о втором романе. Но из московской земли посол снова отбыл в Литву, и о нем вскоре именно в том смысле начали поговаривать как о втором романе. Позже выяснилось, что Киприан вел неоднократные подготовительные беседы с литовскими князьями. Еще и Ольгерт был жив. Да если бы только беседы. Выехав из вильно в Царьград, он повез с собой письмо-жалобу литовцев на митрополита Московского, который сам помог им сочинить. И вот шлется от них грамота с просьбой поставить его в митрополиты и с угрозой, что если он не будет поставлен, то они возьмут другого от латинской церкви, Грамота которой он сам был не только составителем, но и подателем. Такая оценка привезенного Киприаном письма и его поступка была дана в Патриаршей канцелярии в 1380 году. Более того, по этой оценке именовался сочинителем «Ябеды, наполненный множеством обвинительных пунктов против митрополита Алексия». Странная получалась картина. Выставляя себя перед митрополитом-поборником церковного единовластия на Руси, Киприан на деле добивался расчленения единой митрополии надвое. Уговаривая Алексия не утруждать себя поездками в Западной области, он же научал литовцев жаловаться как раз на то, что московский старец к ним не ездит. Пусть Дмитрий Иванович видел эту картину еще не во всех подробностях, но о главном он догадывался. К тому же, как нескрытно действовал Киприан, рано или поздно главное его побуждение должно было выйти наружу. Это произошло летом 1376 года, когда он вдруг объявился в Киеве в качестве митрополита. Князь же Великий Дмитрий Иванович, читаем в Никоновской летописи, «Не прия его, рек ему Ситце, есть у нас митрополит алексей а ты по что ставишься на живого митрополита?» Из другой летописи Рогожской известно, что константинопольский патриарх Филофей в том же 1376 году направил в Москву двух своих сановников с поручением разъяснить митрополиту и великому князю правоту его патриарха воли относительно Киприана. Он вовсе не желает делить Русь на две митрополии, но поскольку алексей стар и в продолжении многих лет оставлял без внимания западные епархии, то на них временно... дабы не предать весь народ на погибель, ставится митрополитом Киприан. С тем, чтобы после смерти Кир Алексия Кир Киприан получил всю Русь и был одним митрополитом всея Руси.